Студия медиакнига представляет «Джон Голд. Ключи Пангеи. Книга восьмая. Абсолют». Читает Александр Чернов. Пролог. После резни, учиненной Джоном Голдом, деревня героев была разрушена до основания, и теперь ее обломки один за другим падали на поверхность планеты. Оказавшись на земле, Вайджа, герой меча, бежала без оглядки больше получаса. Вскоре пришло уведомление от системы о назначении ее главой летающего города в связи с гибелью всех вышестоящих командиров. «Всех убило, меня оставил напоследок, да?» Не сбавляя ход, подумала Вайджа. Только смертью всего командного состава летающего города можно объяснить появление таких экстренных сообщений от системы на еще не закончившейся гонке. Бегство прервал страшный грохот. Воздух взревел, и следом пришел свет, пробивающийся сквозь почву, камень и даже деревья. В темной пещере, в которую на ходу провалилась Вайджа, стало в десятки раз светлее, чем днём. Избыток энергии проникал всюду, проходя сквозь верхние слои астрала. Следом пришли ударная волна из сжатого воздуха и рокот надвигающегося землетрясения. Пещера стала обваливаться, и варварша резким прыжком вверх вырвалась из-за Едва она приземлилась, как почва под ногами заходила ходуном, не давая не то, что бежать, а даже стоять нормально. Вайджа несколько раз пыталась подняться, но ее опрокидывала снова и снова. Где-то на западе от ее позиции выросло огромное грибовидное облако, видимое за сотни километров от эпицентра событий. Взрыв колоссальной мощности, произошедший где-то во Фракийской республике, вызвал сильнейшее землетрясение и разметал облака на небе до самого горизонта. Небо, куда ни глянь, стало непривычно голубым. Остаточной мощи взрыва хватило на то, чтобы посшибать снежные шапки с ближайшей горной гряды, вызвав массовый сход лавин. "Складывай факты, Вайджа, ты же взрослая девочка", Варварша шептала сама себе нервно оглядываясь по сторонам. Единственное, что могло вызвать такой взрыв – детонации той энергетической бомбы, что висела над республиканцами. Похоже на правду? Да, похоже. Других вариантов вообще нет. Нечто иное в этой дыре не могло бабахнуть так же сильно. Земля тряслась добрых десяток минут, изменив рельеф местности рядом до неузнаваемости – Выкорчеванные деревья, вздыбившиеся на многие метры пласты почвы, соседствовали с огромными трещинами в каменном дорожном покрытии. Вскочив на ноги, Вайджа огляделась и поняла, что погони нет. Сопоставив время взрыва и отсутствие Джона, Варварша нервно расхохоталась. «Сдох? Что, правда сдох, тварь?» вайджи искренне хотелось в это поверить. Быстро проверив имена участников гонки, вайджи нервно хохотнула. Имя Джон Голд и впрямь пропало из списка. Его смерть официально зачла система и брокеры, принимавшие ставки. Однако призов за выигрыш споры с Джоном Вайджа пока почему-то не видела. Великие истинные боги – система, лимдур, сансар – не торопились признавать ее победу. Что есть грань, разделяющая жизнь и смерть? Что у нас есть? Тело, головной мозг, сосуд души и сама душа внутри сосуда – До подарка от Клементины и знания от воина Кейо я думал, что смерть – это когда тело и мозг перестают функционировать. Затем я начал думать, что смерть – это когда телесный сосуд разрушен и отделившийся от плоти сосуд души постепенно разрушается в агрессивной среде астрала. Я был свидетелем ухода из жизни Гилберта Бейтса и отчетливо почувствовал импульс смерти его души. А потом он прислал мне весточку с того света через вернувшегося к жизни тот Гермес Трисмегиста. Так что же это за грань, разделяющая жизнь от смерти, если дело не в гибели тела и разрушении сосуда души? Ответ прост в то же время кажется невозможным. Первым его нашли зараженные, не имеющие сосуда души, но имеющие саму душу. Парадокс. А сверхсущества зараженных? прошедшие все мыслимые и немыслимые стадии мутации, и вовсе имеют души куда сильнее рядовых бойцов. Ключевое отличие сверхсуществ, зараженных от их сородичей, чрезвычайно сильная воля. А силу своих душ и способность влиять именно на окружающий мир они называли властью. Так я пришел к выводу, что для большинства разумных разрушение сосуда души и есть грань, отделяющая жизнь от смерти, Но есть и те, кто может жить дальше, даже после разрушения сосуда. Им требуется воля крепче закаленной стали, позволяющая разуму пробужденного существовать даже после потери тела и потока входящей информации от органов восприятия. А еще нужна управляемая волей власть, не дающая душе развоплотиться в астрале после потери сосуда. Все равно, что разбить аквариум с рыбкой – И та, чтобы выжить, должна магии воды удерживать некий объем жидкости вокруг себя. Так и с душой, которая сама себе не дает слиться с астралом после разрушения сосуда. Сказать, что я очнулся и открыл глаза, будет неправдой. нету души ни зрения, ни слуха. Я просто понял, что умер, и теперь нахожусь в бесконечном океане астрала, преодолев границу жизни и смерти. Поток информации из ноосферы ощутимо изменился, Стал местами грубым, местами мягким, будто затрагивая струны моей недостаточно зрелой души. Будто слепого заставляют ощупать пальцами предмет, чтобы он понял, как тот выглядит. Суть я понял сразу. У меня нет органов чувств, через которые я мог бы понять входящий поток данных. Но мгновение спустя все изменилось. Моя душа адаптировалась к среде астрала и... Боль, страх, ужас и отчаяние... Я прочувствовал миллионы смертей тех несчастных, что были заперты, обезумевшим от власти Мазура в городских бомбоубежищах Ахоры. Запомнил их лица, предсмертные муки и, наконец, момент развоплощения души в астрале и обретение ими вечного покоя. Смерть и забытье, как спасение. Даже если человек возродится, он не захочет помнить, как умирал. Чужая боль, чужие смерти – Они словно добавили красок в то, как я воспринимал себя в потоках астрала. Верхние слои, где живут слепки душ, которые перед смертью оставили какое-то сильное желание. Основной слой, состоящий из развоплощенных. И где-то там, в глубинах астрала, где уровень абстракции понимания жизни и смерти максимален, находится воля мира. Но теперь я бы назвал ту же Рейн из мира Земли не волей мира, а душой мира. Появление Нуменора я почувствовал всеми фибрами своей души. Все тот же призрачный силуэт человека, внутри которого летают всполохи черных искр. И теперь я понимал, чем он на самом деле является. Нуменор не бог смерти. Так вы – душа мира? Точнее, всех миров, связанных с Титардо. Именно вы создаете астрал, как среду обитания души эфирных тел. Тот, кто приводит новые души в мир и уводит их в другие миры разумных – «Истинный бог, живущий за гранью жизни». «Достаточно!» Громогласный голос Нуменора пустил по астралу волну, отбрасывающую от нас другие души. «Считая Кузана Таллинора, ты второй, кому удалось сохранить свой разум после разрушения сосуда. И первый из эмиссаров, кому в пути Абсолюта удалось зайти так далеко. Сохрани ты свое тело в порядке, и было бы куда проще. Но теперь единственный шанс пройти путь до конца – Это создать новое тело. Создать? Нуменор поднял ладонь. И на ней из ткани астрала сформировался сосуд души. Система структурирует. Хаос разрушает созданное. Демоны выжимают соки жизни. А дети сансары питаются верой разума. Мне подвластны сосуды душ. Я управляю тем, сможет ли в ней зародиться разум. Древо истока. Оно дает душам плоть дабы те могли исполнить свой долг рождения. В сознании проскочила странная мысль. Выходит, все истинные боги имеют свои энергетические субчастицы, по-разному воздействующие на реальный мир. GN-частицы ума и системы собирают энергию и структурируют материю. Частицы хаоса, наоборот, разрушают материю. А Нуменор, видимо, из своих частиц может создавать из ткани астрала сосуды души. Однако любопытно другое. Интересная логика у истинных богов. Родился и сразу должен? Ты уже способен управлять моей силой, существо Джон. Полупрозрачная фигура Нуменора стала растворяться в астрале. А теперь просто представь, как воссоздаешь свое тело. Бог астрала? Коротко объяснил, что плоть и кровь, будь то старый энд или новорожденный человек – все равно, что одежда, которую душа, используя власть, надевает на себя. И только тот, кто сможет сам создать себе тело или обрести его путем захвата чужого, может стать эмиссаром Древа Истока. Проще говоря, истинный бог Древа отвечает не столько за создание жизни, сколько за управление ею. Мою просьбу дать более внятное объяснение Нуменор банально проигнорировал. «Типа, я сказал все, что нужно, дальше разбирайся, как хочешь». «А как? Нет, ну правда, захватить чужое тело я наверняка сумею, но сама мысль о подобном противоречит моим убеждениям. Чужое – это не мое, даже если моя жизнь будет зависеть от этого, красть у других я все равно не буду». «Создать себе тело?» Представил, как моя душа выходит в верхние слои астрала, и мне это сразу удалось. Спектр видения расширился и наблюдал за тем, что стало с миром Сауру после моей гибели. На месте Ахоры с ее 7-миллионным населением сейчас находился огроменный кратер до самого горизонта, по меньшей мере километровой глубины. Ни единого намека на уцелевших после такого взрыва. Хотя последствия боя и превзошли все мыслимые границы, рефлексировать у меня сейчас не было ни времени, ни желания. Вспомнил, как выглядит астральная проекция моего физического тела. Астрал – Нехотя, следуя моей воле и власти, сформировал человеческий силуэт. А дальше что? А потом начало твориться нечто странное. Прах от моего ранее погибшего тела, черт знает как, разбросанный на десятки квадратных километров, по собственной воле взлетел в воздух и спустя какое-то время наполнил собой мой пока еще призрачный силуэт. Затем эти крохотные серые песчинки начали пускать между собой разряды красных молний, буквально наращивая на себя плоть. Охренеть! Видя, как рука вновь обретает материальную форму, я только и мог что материться от избытка чувств. И это называется создать себя, старая ты козлина. Это же управление причинно-следственными связями. Может, я возрождаю себя как-то неправильно. Нет, точно неправильно. Это не создание себя заново и не возрождение. Это больше похоже на способность Кузана Таллинора рекурсия или отмотка времени назад, но в ее точечном применении. По мере воссоздания разрушенного тела стали возвращаться чувства. Здесь, в кратере, мана от системы и приглушенный хаос от царящего вокруг запустения смешивались с мощным фоном энергии смерти, начисто лишенным каких-либо примесей жизни. Ни растений, ни животных, ни людей. Энергетическая бомба короля Каина выжгла всю жизнь в округе. Прикрыв глаза, прислушиваясь к себе. «Я чувствую все вокруг. Свою душу, связанную с астралом, падающие с неба лучи света от солнца Саору, живое и неживое, материальное и духовное». Невидимых глазу микробов в воздухе и напуганную белую птицу со сломанной правой лапкой, что летит к гнезду с птенцами в сотни километров к северу. Крики, крики неупокоенных душ не дают о себе забыть. А поток чистой, природной маны, текущей под землей в вене дракона, будто предлагает себя использовать. Я протянул руку и сжал ставший материальным поток совокупных данных из шести слоев ноосферы. Абсолют? Тот, кто способен управлять абсолютно всем. Уже известными знаниями, новой информацией, жизнью и смертью, материальным и нематериальным. Единая личность, которой подвластны все шесть аспектов бытия. Ход мыслей нарушило появление воли мира. Рыжая белка с автоматом в руках явилась верхом на знакомой лисице. «Генерал?» Рыжая пулей пронеслась вокруг меня. «Генерал вернулся! Обещание! Обещание!» «Помню. Воля мира замерла на мгновение, дрожа всем телом от нетерпения. Ей дико нравилось, что я вернулся в мир живых. Займемся твоими демонами. Дай мне немного времени. Надо и тут, в охоре, с делами разобраться». Приложив руку к дну кратера, я воззвал к бурному потоку маны, протекающему глубоко под землей в вене дракона. Весь кратер вздрогнул, края стали осыпаться от рокота, пробудившейся от сна мощи. Мана бешеным потоком неслась вверх, к небу. Никто не говорил, что силу рекурсии я могу применять только на себя. А значит, самое время отплатить миру Саору за все, что он для меня сделал. Сотни новых дронов камер системы прибыли на место гибели Джона Голда на замену тех, что были уничтожены взрывом. Дворцы и брокеры, ставившие на смерть Голда, уже шесть часов как праздновали оглушительную победу. В Сенате мирового правительства полным ходом шло обсуждение того, можно ли установить посмертную статую Джона Голда рядом со статуей Гилберта Бейтса на Аллее Славы. Гилберт и братство смогли привлечь внимание общественности к вопросу существования города, а Джон смог доказать, что тот существует. Такие новости под ковер уже не спрячешь. В анархических штатах Бейтса Байхсай Клоу силком вливал крепчайший алкоголь в глотку упирающуюся соу-чужака. Напиваться с горя одному интересно Эшхард появился, когда уже знатно пошатывающаяся и спотыкающаяся нежить сама шла за новой бутылкой. Он вернулся. Полубог едва произнес фразу, а однорогий уже исчез из комнаты. «Да, мог бы для приличия хотя бы спросить, о ком речь», или рассказать, как умудрился споить нежить. В третьем дивизионе, на верхнем этаже личного небоскреба дочери корпорации, произошло нечто подобное. Когда Джон погиб, Эрата разревелась и заперлась в ванной, не выходя из нее последние шесть часов. Теодор аккуратно постучал в дверь и, едва сдерживая радость, сказал всего пару слов. «Аой, вернулся!» «Плеск воды!» доли секунды на шорох одежды, хлопок дверью, и мимо парня проносится полуголая эльфийка. Тео с шуточным возмущением упер руки в бока. «Так, Эрата, Аои, я скоро ревновать начну». Тем временем в мире Сауру творилось нечто никем ранее невиданное Под ногами стоящего в кратере Джона стал появляться фюзеляж дирижабля, собирающегося из обломков в единое целое. Повелитель небесных просторов взмыл в воздух, освобождая под собой место для возрождения городских построек. Размолотая в пыль больницы святого и офиса, собралась в единое целое, и зрители, наблюдавшие за гонкой через линзы дронов камер, увидели внутри палат, приходящих в себя пациентов. Именно эти, замотанные в бинты бедолаги, понимая, что снова живы, сейчас видели, как раны на теле исчезают, откатываясь до здорового состояния. Восстановились и разрушенные городские бомбоубежища, в которых король Каин запер большую часть населения столицы. Разорванные в клочья тела восстанавливались до здорового состояния, и люди открывали глаза, не веря тому, что видят. Ворота бункеров открыты, ядовитого газа нет, но воспоминания о пережитой смерти никуда не делись. Под кварталом верхнего города... В церемониальном зале открыл глаза Адалин Родос и прикрывший его собой от взрывов фран Серебровласка. Смертельная рана на боку, полученная ею в бою с королем нищих, сейчас стремительно зарастала. Рядом с парочкой влюбленных приходили в себя Исаак Мрак и святой отец Марка. Разрубленный пополам Хелиан так и не воскрес. Священник, толком не придя в себя, встал на колени и начал молиться. Лодон вернулся!» Наполненные силой слова Марка эхом разносились по восставшему из руин городу. «Так помолимся же за дарованные нам жизни и возблагодарим его за чудо Божье!» Многомиллионная столица Фракийской республики возрождалась из руин. Дома и улицы, портовый квартал, жители города и даже живность – все восстанавливалось, но не везде так, как оно было до момента взрыва. Чаще всего откат изменений затрагивал куда более продолжительный период времени, как в случае с теми же погибшими горожанами, запертыми в бункерах более суток. Над охорой, на дирижабле горела звезда, излучающая ярчайший белый свет, восстанавливающий все, до чего дотягивался. Здания в городе, дома в пригороде и даже леса, находящиеся в десятках километров от столицы. Разрушенное собиралось в целое. Мертвые становились живыми, а пережитый ими посмертный опыт был напоминанием о том, как ценна и уникальна жизнь, дарованная им судьбой. Открывшая от удивления рот Эрат далеко не сразу поняла суть того, что сейчас видит. Но она знала Джона, его истинное имя – чудо. Каким-то неведомым образом он сейчас управляет эйдосами тех предметов, которых касается его сила – Эйдос — это смысл предмета, сама суть его существования. Джон откатывает не время, а только сам Эйдос, восстанавливая его материальную и эфирную форму до выбранного им состояния. Но был один человек, которому увиденные на гонке события сильно не понравились. «Боже!» Император Аид наблюдал за тем, как тысячи людей в бункерах открывают глаза после пережитой ими смерти. «Почему ты так благоволишь ему?» а не мне, верному твоему слуге. Притихшая словно мышка Клементина Соха прикрывала ладонью рот Мириам. Нельзя сейчас привлекать внимание старика, чья вера в собственную уникальность дала трещину. Только к нуминору богу смерти, Аид мог обращаться подобным образом. Спустя пару часов тело Джона перестало испускать свет. Он все так же стоял на крыше дирижабля, держа в руках непонятно откуда взявшийся меч. «Да иду я, иду, рыжая!» Голос Джона был полон смеха. «Открывай портал, будем выигрывать для тебя битву за будущее!»